Эпилог. Сумка в моей руке была невесомой тряпкой, жалкой пародии на панцирь, что треснул и осыпался за эти девять вечностей, сжатый хватский учебный год. Я не ждала рассвета. Я вырывала его когтями из глотки вечной ночи терема, готовая бежать в самую глухую полночь, лишь бы стены этого склепа Академии остались за спиной. На крыльце маячили профессора, бледные призраки в академических мантиях, Машущие платочками, словно саванами. Сюрреализм, от которого стыла кровь. Больше никогда. Эту мысль я вбивала себе в подкорку, как гвоздь. Парни поймали мой взгляд. Улыбки их были не радостными, а выстраданными. Как шрамы после битвы. Девять месяцев? Нет. Здесь время не текло. Оно грызло. Каждый час был осязаемым куском плоти. Оторванным неверным шагом, каждое мгновение балансированием над бездной, где шевелилось нечто недоевшее. Мы прошли сквозь это втроем, связанной не дружбой, а кровью немого понимания, пролитой в темных коридорах между мирами. Эта связь крепче стали, холоднее вечной мерзлоты. С ними в ад, в Эдем, на край тьмы, ничего сильнее не будет никогда. Афродита. Ее слова жгли теперь иным огнем. Свои амбиции, свои желания. Не прихоть, а закон выживания божественной искры в мире гниющей плоти. Мертвый лес вокруг, не мой укор тем, кто забыл свою суть, променял божественный огонь на тлен человеческих условностей. Прородители боялись потерять меня. Последнюю искру — в роду угасающих. Звезды сошлись не в партии, а в космическом приговоре. 24 мешка для трупов или трое выживших, вынесших из кошмара нечто большее, чем жизнь. Я кинула парней последним взглядом в этом проклятом месте. Облегчение? Нет. Глубокая леденящая перемена. Терем выжег во мне наивную веру в человечность дотла, и позволил видеть суть моего божественного начала. не поступки трепетание темной бабочки мотивация в глубине души. Так видит богиня смерти. Так видят боги. Мир людей? Он больше не дом. Он чужая планета, где я лишь застрявший странник. Правь. Там наше место. Там должны быть алтари, молитвы, власть, неунижающаяся унижающиеся у смертных. Герес... Его ледяная правда резала, но была верна. Рассвет! Он все же наступал. Он отступал, как раненый зверь, уступая место густеющему полумраку. Мертвый лес зашевелился. Не ветром, дыханием чего-то древнего, дремлющего под пеплом. Деревья-скелеты расступались с тихим скрежетом ветвей, будто кости на древнем ресталище. Из тени сплелась тропинка, узкая, зыбкая, как мост над бездной. Она вела к порталу. Мерцающие рани в самой ткани мира, за которой тускло мигали огни их трассы, мира смертных. Вдох. Воздух обжег легкие, как первый глоток после утопления. Мы выжили. Слова уже ничего не значили в этом мире из агонии и боли. Было только немое потрясение от факта. Сердце бьется, ноги держат, ад позади. Голова повернулась на скрип уставших позвонков и... «Матушка!» не радость, не крик. Ледяной кинжал ужаса вонзился под ребра, сдавив горло немым воплем. «Вспышка! Пасть леса, вечный голод в его пустых глазницах, хруст костей под невидимыми челюстями. Но нет, не оно, это... она!» Ее объятия сомкнулись не как защита а как последняя ловушка между мирами. Стальные руки, дрожащие от немыслимого облегчения, впивались у меня, словно боялись, что я мираж, призрак, ускользающий дым. Она плакала. Беззвучно. Слезы текли по лицу, оставляя борозды на пепле ужаса. Афродита заступница. Ее шепот был хрипом, молитвой и проклятием одновременно. Уберегла. Помогла. Слова застряли в горле комом. Я прижалась к ней, к ее теплу, к запаху человеческого, такому чуждому теперь. И сквозь онемение, сквозь лед в жилах прорвалось одно единственное, хрупкое, как первый ледок на луже. Жива выдохнула сквозь пересохшее горло. Простое слово. Искупление нет. Констатация факта после кошмара. Факта, который еще предстояло осознать. Мы стояли так. Мать и дочь. Богиня и ее дитя, вырванные из пасти вечного кошмара, но все еще чувствующие на затылке ее ледяное, голодное дыхание. И мир за порталом мерцал, как далекая, ненадежная звезда в бездонном космосе отчаяния. Я вышла. Но смогла ли до конца осознать все, что должна была? Тень терема, как пепел мертвого леса, навсегда оставила отпечаток на моей душе. Это и была плата. Это и было искупление за совершенные мною грехи перед миром людей.